Сура Аль-Хадид ⁇ Железо ⁇ Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и он способен на всякую вещь. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает обо всякой вещи. Он тот, кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что не сходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете». Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху возвращаются дела. Он увеличивает день за счет ночи, и увеличивает ночь за счет дня. Он знает о том, что в груди. Веруйте в Аллаха и его посланника, и расходуйте из того, что он дал вам в распоряжении. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда». «Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял с вас завет, если только вы действительно являетесь верующими. Он тот, кто не спосылает своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к вам. «Что с вами?» Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете». Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение. Они будут взывать к ним «Разве мы не были с вами?» Они скажут, да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, сатана, обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия! Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, и многие из которых являются нечестивцами? Знайте, что Аллах оживляет землю после Ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамение. Может быть, вы уразумеете. Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда. Уверовавшие в Аллаха и Его посланников — это правдивейшие люди. Опавшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их свет». А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. Знаете, что мирская жизнь всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь — всего лишь предмет обольщения. «Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников». Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов, которые скупятся и велят людям скупиться. А если кто отвернется, то ведь Аллах богатый, достохвальны. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и не спослали с ними писания и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также не спаслали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину Аллах всесильный, могущественный. Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и Писание в их потомстве. Среди них есть такие, которые следуют прямым путем, но многие из них являются нечестивцами. Потом мы отправили по их следам наших посланников и отправили Иисуса, сына Марьям, и даровали ему Инджил. В сердца тех, которые последовали за ним, мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого». Но они поступили таким образом, дабы снискать довольство Аллаха. Или мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами». «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах прощающий, милосердный». Аллах дарит вас для того, чтобы люди Писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха, и что милость находится в руке Аллаха, который дарует ее тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.